Глава 37. Я бегу хромая вдоль канала в том направлении, куда исчез Джафтокос. В отчаянии вырываю из земли колышек с табличкой, на которой написано опасно. Выхожу на лёд, на предательски тонкий лёд и пробиваю в нём дырки. Опускаю руку глубоко в чёрную воду, пытаясь что-нибудь нащупать тело парня, руку, ногу. Но нахожу лишь мертвящее прикосновение. Выброшенных пакетов из магазинов и смятых пивных банок. Наконец я останавливаюсь. Тяжело дыша, кладу руки на колени. В доке все неподвижно. Все вокруг сверкает в свете морозного дня. Над головой безоблачно чистое голубое небо. Подо мной неровные дыры во льду и плещущая в них грязная вода. Сначала мне хочется просто исчезнуть, как скрылся подо льдом парень-литовец. Уйти отсюда и перестать быть. Я не могу забыть его лицо, когда он уходил под воду. Ошеломлённо глядя на меня, словно смерть не входила в его планы. Сирена становится громче, и машины останавливаются веща тормозами. Превозмогая боль, я выбираюсь со льда обратно на бичёвник. На улице три полицейских машины с включенными мигалками и местные жители. Двое указывают в сторону канала. Ко мне бежит молодой сержант, а следом за ним четыре констебля. Сержант видит то, как я держу свою руку, видит кровь на лице, но я говорю, что это пустяки и показываю свое удостоверение. Вы опоздали. Ускользнул? Нет. Подо льдом. Сержант смотрит на замерзший канал. Затем он организует своих людей, направляет их на осмотр канала и вызывает подкрепление. Он приносит покрывало из фольги и ведет меня к патрульной машине. Я не хочу сидеть там как жертва, но сержант настаивает, а у меня нет сил с ним спорить. Поэтому я сажусь на сиденье, накрывшись покрывалом, и оставляю ноги на грязном снегу. — Я его схватил, но... — Он пытался бежать, сэр? Сержант опускается передо мной на корточке. Я медленно киваю, вытирая с рук ледяную грязь. Меня словно преследует злой рок. Я пытался сделать то, что нужно, но в результате погиб ещё один человек. Вы же понимаете, сэр, формально это смерть при задержании. Понимаю. Я тебе обязательно должно заняться ПС. Завити, они же хотят провести расследование. Так написано в правилах. Вы им всё расскажете. 10 минут спустя подъезжает серебристый Volvo 50. Джерри Гарднер подходит к сержанту и непринужденно разговаривает с ним. Затем он смотрит на меня и говорит. Смерть при задержании, твою мать. Я смотрю на суетящихся полицейских в форме. Почему ты не в больнице? Спрашивает Джерри. Я полагал, мы договорились. Я получил наводку. Я получил наводку о том, где найти главного подозреваемого в убийстве, покушении на убийство и нападении на сотрудника полиции. И я нашел его. «Я держал убийцу в своих руках, Джерри!» Он скрывался вместе со своей бывшей подругой. «Кто-то должен ее допросить!» «Ты можешь идти?» «Идти я могу!» «Иди к моей машине!» «Я увезу тебя отсюда, пока тебя не арестовали!» Он забирает у меня ключи от Хонда, бросает их детективу Констеблю и приказывает ему следовать за нами. Джерри Гарднер несется на полной скорости. Я тупо смотрю вперед, Хонда силится не отставать от нас. Ты не вытащишь меня из этой задницы, — говорю я. Посмотрим. Я нашел убийцу, разве не так? А он попытался бежать, это совершенно естественно. Он был перепуган до смерти. Все указывает на это, Джерри. Кто-то использовал Джафтекаса. У кого-то на него что-то было, и он приказал ему убить Эми Мэтьюс и напасть на меня и на Кристалл. Нам нужно установить, на кого он работал. Что ж, давай спросим у Даррюса Джафтекаса, кто этот человек, поскольку это наша единственная ниточка. О, мы не можем это сделать. Да, он подо льдом. Джерри на скорости входит в поворот и машину заносит на укатанном снегу. Я еще никогда не видел его таким разъяренным. Лицо у него багровое. Надеюсь, ты приготовил для Уинстон для убедительный рассказ. Про то, почему ты лгал насчет своей амнезии, почему вы с Бэксом не остановились, несмотря на категорический приказ. Пожалуйста, не трогай Бэкса, я его заставил. Твою мать, а он согласился. С превеликой радостью. А Уинстонли просто ищет, как бы меня подставить. В этом она не одинока. Что это значит? Джерри на мгновение отрывает взгляд от дороги. Рост, ты надо мной издеваешься? Он ускоряется на жёлтый, проскакивает перекрёсток уже на красный и молчит целую минуту, обгоняя ползущие в снегу машины отчаянно сигналя. У меня были основания для того, чтобы пригласить тебя в участок. Я хочу сказать тебе, я знаю тебя с тех пор, когда ты ещё пешком под стол ходил, и ты, твой отец для меня как родные. Но я также знаю, что ты можешь быть тем ещё мерзавцем. Ты правда не помнишь, что произошло недавно? Я делаю глубокий вдох и говорю: "Я ничего не помню". Джереи воюет с переключением передач. Через 4 месяца после своего прихода в участок ты уличил детектива констебля Фредди Дюхерста. Он припрятал пачку наличных, найденную во время облавы. Я знал, что ты это сделаешь. Мне даже не нужно было говорить тебе искать подобное дерьмо. Ты всегда хотел быть святее папы Римского, даже если все ненавидели тебя за это. Я смотрю в боковое окно на грязную снежную кашу на улицах. Джерри говорит не обо мне. Ещё через 2 месяца ты получил наводку о том, что одна из наших детективов констебле спит с подозреваемым. Взяла её тёпленькой. Она запорола расследование, продолжавшееся 2 года. Ты делал всё, о чём я тебя просил, но она была ещё одним полицейским, которого все любили. Ты меня подставил. Его самодовольство меня бесит. Тебя не нужно было подставлять, Росс. Ты сам жаждал этого. В участке царил полный бардак. Мне нужно было разобраться в этой каше, не привлекая внимания начальства. Мне требовался человек, который преподаст окружающим надлежащий урок, ни хрена не заботясь о том, что они о нем думают. Ты стремительно поднимался по карьерной лестнице и горел душой за правое дело. На все остальное тебе было наплевать. Я тобой восхищался. восхищался твоей бескомпромиссностью. Другого такого человека я не знаю. Пусть я не хожу в церковь, как вы с Полом, и иногда сомневаюсь в том, что Господь Бог и долг на моей стороне, но такой уж я есть. И вот месяц назад у тебя снова появился этот взгляд. Значит, я вышел еще на одного продажного полицейского, и ты это знал. Джерри резко жмёт на тормоз и выкручивает руль, чтобы не врезаться в белый грузовик, выезжающий с второстепенной дороги. Ты делал намёки. Никаких подробностей. Ты всегда предпочитал работать в одиночку. Но сейчас, Росс, ты облажался по полной. Я предупреждал тебя в певной, из этой задницы я тебя не вытащу. В окне я вижу своё отражение. Моё лицо постарело и выглядит уставшим. Я вы таким никогда не видел. У меня звонит телефон. Это Бэкс. Я не отвечаю. Голос Джерри меняется. Знаешь, Росс? Я страшно устал, твоя мать. Грёбаные друзья, грёбаная преданность. Я не должен чувствовать себя ответственным за его психологическое самочувствие. Только не сейчас, только не здесь. У меня и без того своих дел хватает. Телефон замолкает, затем начинает звонить снова. На этот раз я говорю Джерри, что должен ответить, и он ничего не говорит, поэтому я отвечаю и спрашиваю Бекса, срочно ли это, а он говорит. Я вернулся в участок. Я слышал о том, что произошло. Гарднер рядом с вами? Если это Бекса, он звонит по работе, начинает Джерри. Это Лора, говорю я. Шеф, уточняет Бекс. Поэтому я произношу в телефон. Ну и чего хочет твоя сестра? Она нашла четвертого для Бриджа? Джерри не верит мне ни на йоту и грозит мне кастрацией и анальным насилием. Даррис Джафтокас не убийца, говорит Бэкс. Я застываю. Я в участке за компьютером, у него железное алиби на то время, когда была убита Эмми Мэтьюс. Я пытаюсь разобраться в услышанном. Продолжай. Откуда это стало известно? Он был здесь. Он был здесь, в долбанном участке, вот так. Во время убийства его допрашивали. В то время, когда Эмми Мэтьюс накачивали свинцом, Даррюс Джафтекас сидел в комнате для допросов. Значит, Даррюс Джафтекас невиновен в смерти Эмми Мэтьюс, и он погиб из-за меня. Я держал его в своих руках и не смог спасти. Даже если выяснится, что он действовал за одно с убийцей, он мертв, и я это допустил. Бэкс называет мне имя детектива-сержанта, который допрашивал Джафтекаса. Но я уже и сам догадался. Это тот самый сержант, который уже давно входит в ближайший круг Джерри Гарднера. Тот самый, который руководил облавой в офисе братьев Клейза. Кого я видел на улице перед гостиницей Авива после убийства Эми Мэтьюс? Дэйв Хаскинс. Мельком взглянув на меня, Джерри увеличивает скорость и обгоняет грузовик, посыпающий проезжую часть песком. Прежде чем дать отбой, я говорю Бэксу. Передай ей, что я сам с радостью присоединился бы, но только не сегодня. Пусть она пригласит кого-нибудь еще. И гадаю, из какого пустого кабинета звонил Бэкс, и как он должен себя чувствовать. Джерри останавливается на темной узкой улочке рядом с железнодорожным мостом, и Хонда пристраивается сзади. Мост заметен толстым слоем снега, частично слоем, просыпавшегося вниз. Джерри кивает на машину в нескольких метрах впереди. «Тебе следует поговорить со своим отцом», — говорит он. «Сделай ему поблажку». «И еще несколько банальностей в таком же духе». «С какой стати?» «Другого отца у тебя нет». «Слава Богу». Джерри поджимает губы. «Не говори так о своем отце». «Он не будет жить вечно». Говорит со мной так, будто я все еще ребенок. Я осторожно выбираюсь из Вольво и иду вперед, обходя обледенелые участки. Там, заполняя переднее сидение своего Рено, сидит мой отец. Он гасит сигарету и опускает стекло. Господи, Рос, тебе нужно заняться собой. Уже занимаюсь. Пол оглядывает меня с ног до головы. В таком случае поторопись с этим, вид у тебя жуткий. Он кашляет с присвистом. «И почему тебе не хватило ума не впутывать в это Бекса? Он отличный парень. Если ты ему прикажешь, он пристрелит комиссара и поимеет его жену, и он почему-то по-прежнему тебе верит, хотя считает, что карьера его разбита, и готовится уволиться сам, пока его не выперли». «Ты с ним говорил?» «В прошлом он обращался ко мне за советом относительно тебя». Узнав от Джерри последние новости, я позвонил парню и сказал, что он ни в чем не виноват, и посоветовал не делать глупостей. «Ты можешь как-нибудь проделать то же самое? Или другие люди для тебя больше ничего не значат?» Джерри знаком показывает детективу Констеблю оставаться в Хонде, после чего присоединяется к нам в полумраке под мостом. Я в ярости поворачиваюсь к нему. «Почему ты мне не сказал, что у Дарриса Джафтека с алиби?» Он не спеша закоривывает. У Джафтокаса алиби? Да. Вчера вечером мы водопрашивал в участке Дэйв Хаскинс с твой прихвостень. Джерри оглядывается на пол, затем достаёт свой сотовый и, опираясь на крышу Renault, набирает номер. "Дэйв", говорит он. "Что происходит?" Судя по невнятному голосу в трубке, его звонок разбудил Хаскинса. Джерри прямо спрашивает у него, чем он занимался вчера между восьмью и десятью часами вечера. Выслушав ответ, кряхтит и задает еще три вопроса, получает три ответа и заканчивает разговор. «Да, вчера в девять вечера Дэйв допрашивал Джавтекаса. А ты этого не знал? А я этого не знал. Мои подчиненные не докладывают мне о каждом своем чихе». И то обстоятельство, что Дэйв отпустил Джафтекаса, говорит, что за ним ничего не числилось, не так ли? Дэйв Хаскинс! Мой отец шумно откашливается. Джерри, не он ли был вместе с нами и в Иллинге? Не самый честолюбивый копер из тех, кого я знал. И выглядел всегда ужасно, но надежный. Я поворачиваюсь к Джерри. Почему он вчера допрашивал Джафтекаса? Потому что ты попросил нас об этом. Я вынужден взять паузу, чтобы это переварить. Почему я попросил об этом? Он был в списке, который ты разослал. В списке тех, кто мог быть связан с братьями Клейзера. Но Джафт оказался чист. Может быть, к тебе всё-таки вернётся твоя долбаная память. Значит, убийца по-прежнему на свободе. Это не твоя проблема, Росс. Отправляйся домой. С моста срывается комок снега и падает в полумрак переулка. Твою мать, Джерри, кто-то хотел меня убить. Это был Джафтикас, и тебе удалось его прикончить. Этот удар ниже пояса, но я его заслужил. Кто приказал ему это сделать? Не имею ни малейшего понятия. И знаешь что? Я готов подождать, чтобы это выяснить. Возможно, ты вывел его из себя так же, как вывел меня. Я тычу кулаком в холодный фонарный столб. А продажный полицейский, если такой есть. Пока что хотелось бы напомнить Джафтыкос, единственный, кто действительно пытался на тебя напасть, хотя у многих из нас очень сильное желание это сделать. Но сейчас Юсуф отвезёт тебя домой, и больше ты никуда не выйдешь. И Юсуф останется с тобой на случай каких-либо неприятностей. Каких неприятностей? Ты имеешь в виду продажного полицейского или меня? У тебя нет выбора, Рос. По состоянию на сегодняшний день ты отстранен от дела. А пока что, если это тебя не оскорблять, мы выполним необходимые формальности. Я свяжусь с Управлением профессиональных стандартов. Там проверят твои голословные обвинения про коррупцию и эту смерть про задержание. Это их работа. Уинстон Ли занимается убийством Эми Мэттьюс. Это ее работа. Мы как-нибудь управимся без тебя. Обо всем этом тебя допросят завтра. Джерри делает яростную затяжку и протягивает руку. Едва сдерживаясь, трясущейся от злости рукой, я протягиваю ему свое удостоверение. Джерри разглядывает его, словно не доверяет мне, опасаясь, как бы я не всучил ему липу, после чего убирает во внутренний карман куртки. Пол окликает меня из своего Рено. «Садись! Нам нужно поговорить, как отцу с сыном!» Я устало смотрю на него. Не сейчас. Пол кладёт подбородок на грудь и бормочет что-то насчёт того, чтобы я не был долбаным дураком. Я гадаю, что беспокоит его больше: моя безопасность или доброе имя последнего Блэкли, оставшегося в полиции. Мы обязательно поговорим, говорю я, несколько смягчаясь. Обещаю. Обещай, мы обязательно поговорим, но не сейчас, хорошо? Не сейчас. Скажешь мне, как будешь готов. Скажешь, когда тебе понадобится моя помощь, выпутаться из этой передряги. И он включает зажигание. Спасибо за предложение. Оно остаётся открытым. Говорит Пол: "Надежда есть всегда. Знаю, что я приду к тебе по первому зову". Несмотря ни на что, я чувствую, что он говорит искренне. Некоторые чувства мой отец никогда не умел выражать, и любовь одна из них. Пол включает передачу. Джерри окликает его, прося остаться, но он отмахивается с словами. — Послушай, мальчика, еще не время.